Глава пятая. И ты получишь то, чего достоин. Он не приходил. Анин телефон разрывался от звонков. Всем она срочно понадобилась. Надо было решить какие-то проблемы, что-то узнать, да и просто поболтать. Еще раз позвонил Георгий. Он позвонил, когда Аня была в ванной. Но если уж ему было надо, то и телефон трещал долго и настырно. «Анечка, это я, твой зайка, Жорик». Ты чего к телефону-то не подходила? Я думаю, умру, но дождусь, когда трубку возьмет. А то всегда звоню, звоню. Зайка, ты единственный раз позвонил, и я взяла трубочку. Никуда я не делась. И что ты хочешь, Жорик?» В тон ему отвечала Аня. «Твой пупсик хотел бы знать», — сыпал вензелями бывшей возлюбленной. Его прямо-таки распирает от любопытства. «Когда эта Анюточка намылится приехать в наш славный град?» «Зачем это?» – не поняла Анюточка. «То есть я не понял, а ты что, вообще приезжать не собираешься?» «Нет, конечно, мне и здесь неплохо», – хохотнула Аня. Парень расстроился не на шутку. «Не, Ань, правда, ты что ли не приедешь? А кого мы на цех поставим? Да меня Борис жует прямо с парадным выходным костюмом». Георгий был удивлен таким поворотом событий до крайности. «Нет, я, конечно, все понимаю». Ну, там я сволочь, наверное. Ну, ты что, из-за девчонки так обиделась, что ли? Ну, вообще. Да я ее уже не, не люблю. Мы с ней два часа назад поссорились, и все. И ни больше ни-ни. Жорка, послушай меня. Пыталась вставить слово Аня. Но тот слишком увлекся своей тирадой. Да чего там слушать-то? Говори, когда приезжаешь, чтобы я тебя встретил. Не, давай не так. Ты у нас дама ненадежная. Лучше я сам тебе билет куплю. Ань. Я вот так подумал. Я за тобой приеду, а? А чего? Ты меня с матерью познакомишь. Как-никак я, может, будущий зять. Жора, ты меня выслушать можешь? Не смогла сдержать улыбки Аня. Жорка теперь представлялся ей маленьким капризным мальчишкой, которому срочно понадобилась именно эта игрушка. Жор, с ничего не выйдет. Во-первых, потому что маменька у меня отбыла за границу. Так это ж вообще класс! Задохнулся от восхищения Георгий. «Прикинь, какую командировочку можно соорудить? А как там с хэбэшним материалом? По каким ценам? Она вообще куда уехала? Жорка, я сейчас трубку брошу, все равно ты меня не слушаешь». Аня даже ногой топнула от возмущения. «Короче, мамы нет, знакомиться не с кем. Зато я сама выхожу замуж. Я тебе говорила». «Ничего ты мне не говорила». Ну и ладно, значит, сейчас, говорю. Так что с приездом не получится. У вас там много умненьких и сереньких. Найдешь кого-нибудь? Да ну, где еще такую умненькую и серенькую найду, как ты? То есть, да ну тебя, Анька, так расстроила. А если я позову? Ну, то есть, вот так возьму и позову тебя замуж. Прямо сейчас, а? За меня не пойдешь? Вдруг решился на отчаянный шаг Зараев. Не-а весело покачала головой Аня. «Да ну нафиг!» – не поверил Георгий. «Чего уж! Пойдем, распишемся! Соглашайся! Я ведь тебе первое такое предложение делаю!» «Дай бог не последний!» – проговорила Аня и попросила. «Жор, давай уже пока, а? Мне позвонить должны, а у нас уже полчаса телефон занят». «Ну, Ань, Аня!» Ну, Аня уже положила трубку. Еще раза два телефон звякнул, Высветив на табло Жоркин номер, ну, она уже не ответила. Аня ждала совсем не Георгия, она ждала Даньку, но он молчал. А звонили все время не те. Позвонила Ленка Ефимова обсудить, какой сволочью оказалась Сонька. И как они с Санькой решили ее наказать. Вот скажут, что в магазине распродажа. И отправят в самый дальний. И пусть мотается. А потом и еще что-нибудь сообразят. В общем, Они устроят дамочке веселую жизнь, потому что так шутить нельзя. Лен, да бог с ней, перебила подругу Аня. Ты мне скажи, к вам Данька не заходил? Данька? А он Саньке звонил, говорил, что в командировке. А что, его дома нет? Ой, ну конечно же его не будет. Он же решил с этой Сонькой. Ань, ты не переживай. Я скажу Саньке, он его из-под земли достанет. Приволочет, живого или тоже живого. В общем, найдем мы Даньку. И приходили не те, и совсем не вовремя. Наконец Аня решила. Сегодня она никого возле телефона ждать не будет. Не потому что обиделась, или была гордость голову подняла, вовсе нет. Просто уж так всегда бывает, что самые долгожданные события случаются именно тогда, когда их и не ждешь вовсе. А у Ани столько дел накопилось. И самое главное, надо было съездить в одну фирму потому как Зося Никодимовна обнаружила там в начальниках своего давнего знакомого и уже договорилась с ним по телефону о том, что он пригреет ее нюсеньку. Домой Аня возвращалась в прекрасном настроении с кучей надежд. Дядька оказался очень симпатичный, Зося Никодимовна помнил прекрасно. И потому встретил он Анечку весьма ласково. Ласка не ограничилась обычными добрыми восклицаниями, как ты выросла, я тебя видел в шесть месяцев и вопросами, а как там устроилась маменька, часто звонит. Дядька пошел дальше. Сначала он пожурил Анну Владимировну за то, что она так бездумно бросила институт, потом посоветовал ей в этом институте восстановиться, конечно же, без всякого блата, хотя есть у него там один декан, дружок. А уж и совсем обрадовал Аню тем, что предложил ей выйти на работу прямо с начала следующего месяца, на должность довольно достойную, с очень приличной зарплатой. Конечно же, Аня пообещала восстановиться и выразила готовность выйти хоть завтра. Такой спешки не понадобилось, и ей оставалось гулять еще две недели. А сегодня она бежала домой с полной сумкой, потому что уже успела заскочить в магазин, купить себе новое платье, И даже некоторую литературу для восстановления несколько подрастерянных знаний. «Анечка, наконец-то пришла!» Встретила ее у подъезда тетя Лида. «Я уж тебя так жду!» «Анюта, ты б съездила на дачу еще раз, а? Но ведь посмотри, как меня Машка-то подвела! Сказала, что приедет, заберет Элечку, а сама и глаз не кажет. А там помидоры полить надо, да собрать, какие покраснели!» «Тетя Лида...» Вздохнула Аня. «Я никак не могу. Мне позвонить должны». «Ань, ну ты же знаешь, у нас вовремя не снимешь, все покрадут». «Да кто у нас красть-то будет? У нас же там сторож, дядя Леонид». «Да что с того Леонида? Пьет, как мерен Леонид». «Ань, ну ведь времени еще немного. Успеешь обернуться-то?» Комкала в руках платочек тетя Лида. «Ведь на автобусе-то туда. Полчаса, да обратно столько же. И там часик». «За два часа и управишься, а?» Не хотелось Ане ехать. Она и без того сегодня телефон оставила без присмотра на полдня. Но тетю Лиду было жаль. Да и телефон можно с собой взять. Они же для того и придуманы, сотовые телефоны, чтобы на одном месте не сидеть. И потом она уедет на дачу, а оттуда и позвонит Даньке. Может быть, там связь лучше. Аня прищурилась. День выдался жаркий. Так славно будет водой из шланга облиться, позагорать. — Ладно, тетя Лида, съезжу. Но Машке я потом такое скажу. — Скажи, милая, скажи, — закивала тетя Лида и принялась поучать. — Ты, Ань, те, которые политые, не трогай, сгниют. А возле которых земля потрескалась, на тех не жалей воды. Вентиль открути и лей. А у меня возле крыльца цветочек стоит. Так и вот только из бочки полей, ему холодной-то воды совсем нельзя. Не беспокойтесь, полью из бочки. Кивнула Аня и пошла к себе. А ты чего домой-то? Шла бы сразу на остановку. Мне же переодеться надо, да и сумки оставить. Пояснила Аня и бегом поднялась к себе на этаж. Она уже выходила, когда раздался звонок. От чего то сердце ухнуло в пятки. Даня... Тихонько прошептала она и кинулась к двери. Но это был вовсе не Даня, а все та же поднадоевшая парочка, Сонечка и Толик. «Аня, мы к тебе!» проталкивала жениха вперед Сонечка. «Ты не знаешь, Данька не появлялся?» «Ко мне нет», буркнула Аня. «Вы, ребята, простите, но мне некогда, уезжаю». «Куда это?» скинулась Сонечка и беспокойно забегала глазами. «Мы с тобой». «Зачем?» не поняла Аня. «Меня тетя Лида попросила к ней на дачу съездить, помидоры полить. А вы зачем?» «А мы затем», — непонятно ответила Сонечка. Но бесхитростный Толик прояснил ситуацию. «Сонька думает, что ты где-то тайно с Данькой встречаешься, вот и не хочет тебя отпускать». «И вовсе не за этим. Просто у Толика есть машина. А то чего тебе, Аня, по автобусам трястись?» Соня четко произнесла Аня. «Я не буду прятаться, если найду Даньку. Я никого не боюсь, и мне нечего стыдиться. Зачем нам встречаться тайно, если у меня имеется собственная квартира? Если...» «Ну, дальше уже вас не касается. Все, пустите, мне пора идти». «А ты сегодня вернешься?» слабо пискнула Сонечка. «Конечно, у меня же еще домашний телефон есть. Вдруг позвонит». Добраться до дачи за полчаса не получилось. Автобус пришел с опозданием, а потом еще и тащился, точно большая черепаха. Аня даже всерьез задумалась, а успеет ли она полить до наступления сумерек. Но едва ступила на утенькую покрытую травой дорожкой, вздохнула влажного лесного воздуха, как сразу забыла обо всех опасениях. «Хорошо-то как...» — зажмурилась она и прибавила шаг. Поливать и вовсе ничего не пришлось. Под всеми помидорами земля была влажная, и создавалось ощущение, что поливали даже не вчера, а сегодня утром. «И сколько можно трястись над этими овощами?» – пожимала плечиками Аня. «Сейчас ведь все можно купить, и совсем недорого. Во всяком случае, обойдутся покупные недороже, если учесть, сколько стоит билет». Она нашарила ключ, открыла домик и нырнула из полуденного жара в прохладу. Быстро переодевшись в купальник и схватив небольшой коврик, который тетя Лида ткала сама, Аня вышла во дворик и устроилась на полянке, подставив лицо солнцу. Эй, кого там по чужим дачам носит? услышала грозный окрик, но нисколько не испугалась, а только блаженно улыбнулась. Дядя Леня, это я, Аня, подняла она голову. Меня тетя Лида попросила приехать. Анютка, что ли, изви тебя? — удивился старый сторож, который помнил Аню еще девчонкой. «Ну да, я только подросла немножко». «Да, куда уж немножко, Эван, какая кобылица стала. Килограммов, наверное, 40 будет». «Пятьдесят», — поправила Аня и снова улыбнулась. «Эх, книжку забыла взять». Лежать долго было скучно, но надо. Аня и так почти весь загар смыла. А бледной поганкой быть не хотелось, она точно знала. Данька обязательно вернется. Не зря же она с такой уверенностью говорила всем питерским подругам и друзьям про свою скорую свадьбу. Так что надо поджаривать бока. Но терпение лопнуло как-то слишком быстро. Аня встала, потянулась, и взгляд ее упал на соседний участок. Надо же, трава кругом, а мамины лилии зацвели. И розочки тоже. И ничего им не сделалось. А как их мама укрывала, боялась, что не перезимуют? Аня тихонько прокралась к знакомой дыре и пролезла на свой бывший участок. Розочки были маленькие, листики все изъедены тлей, но они оставались живы. Аня вздохнула и направилась к клубнике. А вот ягода росла на удивление, крупная и красная. И никто ее не рвал. Даже дрозды не клевали. Она сорвала сразу несколько спелых ягод. Во рту растеклась приятная ароматная свежесть. И ведь никакой совести раздалось прямо над ухом. Аня вскочила, вытаращила глаза и чуть не поперхнулась. Я говорю, никакой совести. Такая взрослая девица, 50 килограммов живого весу, а по чужим дачам лазит. В легких светлых брюках В рубашке с расстегнутым воротом перед ней стоял Данька. «Данька!» – взвизгнула Аня и прыгнула к нему на шею. «Данечка! Тебя все-таки нашла! Я нашла тебя, Савушкин! Гад такой! Сбежать решил, да? Удрать, да? Спрятаться от меня хотел? А я все равно тебя отыскала! Нашла! Сама! Ну, допустим, фиг бы ты меня нашла, если б я не уговорил тетю Лиду!» – бурчал со смехом Данька и прятал свой нос в ее волосах. А я от телефона не отхожу, жду, а он... Данька, ну почему ты тогда ушел? Знаешь, как мне было без тебя плохо. Ты специально, да? Чтобы меня проучить, я уже все поняла. Не девайся больше никуда, пожалуйста. Да я никуда я не девался. Нежно и медленно он целовал ее волосы, нос, глаза. Я был немножко занят. Занят? Переспросила Аня. Она почти ничего не слышала, только понимала, что Данька теперь с ней. И никуда она его не отпустит. Никогда и ни за что. «Немножко», — еле слышно говорил он ей в самое ухо между поцелуями. Не мог же я заявиться к невесте с пустыми руками? «К невесте?» «Да, к тебе. А теперь теперь у меня есть для тебя маленький сюрприз. Данечка, мне ничего не надо. Мне...» Вот ты рядом и все. Получается, я зря старался? Усмехнулся Данил и легонько отодвинул Аню, заглянув ей прямо в глаза. Соглашайся быстро. Она с готовностью кивнула. А теперь пойдем. Он взял ее за руку и повел к дому. Данька, я за тобой вот прямо на край света готова, весело щебетала Аня. Только Дань... Тут дядя Леня ходит, сейчас увидит, что мы по чужому участку шаримся. Нам с тобой как попадет? А мы не по чужому, — прищурился Данька. Это твой дом и участок твой. Нет, Данька, это он раньше был моим, а сейчас? И сейчас твой, я его тебе купил. Он обернулся, обхватил ее сильными теплыми руками и крепко-крепко прижал к себе. Неужели ты думаешь, я кому-нибудь позволил лазить по чердаку? где в первый раз признался тебе в любви, а? Ты тогда еще поцеловал меня, честно-честно. Спряталась у него на груди Аня. Какой ужас, прямо-таки поцеловал. Да ты выдумываешь. Данька, ну что ты такое говоришь, неужели не помнишь? Ну вот ты еще там стоял рядом с Балкой, а я? Где-где я стоял? А ну, пойдем, покажешь. Они подошли к домику, и Данил протянул ей старый массивный ключ. «Открывай, хозяйка, приглашай чай пить». Аня открыла домик, осторожно вошла и ахнула. Все старые вещи стояли на своих местах. И даже шторки были те же, сшитые мамой. И Аня была просто уверена. И полы здесь были помыты, и окошки со старыми рамами. Дом ждал свою прежнюю хозяйку. «Данька!» – всхлипнула Аня. «Это же... Так не бывает, но ну не бывает же!» Это же я прямо взяла и обратно, туда, в детство. Данечка, ты же волшебник, да? Ну, можно и так сказать. Изо всех сил важничал Савушкин. Но, видя, что подруга на юмор не настроена, просто усадил на диван, притащил горячий чай в большущих маминых кружках, обнял и объяснил. Ань, да тут никакого волшебства. Зося Никодимовна ведь продавала домик со всеми вещами. А покупатель... Короче, уехали они. И тоже выставили дачу со всеми вещами на продажу. У тебя же тетя Лида спрашивала, не хочешь ли ты обратно выкупить? Точно, спрашивала. А я дура такая. А я всегда был умнее. Ну и купил. А потом? Потом решил тебе сюрприз сделать. Ну и, конечно, сам бы не справился. Попросил тетю Лиду. А уж она и дом привести в порядок помогла. И, кстати, шторки... Она от себя притащила, ей их Зося Никодимовна подарила при отъезде, но тетя Лида прониклась. И а окна я мыл сам, правда, под ее чутким руководством. Так что никакого чуда. Аня прижалась к нему, потерлась лбом о его плечо и назидательно проговорила. Это и есть самое большое чудо. Неважно, как ты это сделал, важно, что у тебя получилось вернуть меня в детство. В то время, когда ты поцеловал меня на чердаке. Ой, Анька, я так хотел сегодня привезти тебя на тот чердак и поцеловать именно там, чтобы уж до конца в то время. Но нет, Мальцева, у меня уже просто никаких сил не хватит. Свадьба была грандиозная. Сняли самый дорогой ресторан. Заказали самые дорогие угощения, назвали тучу гостей, даже мама приехала из-за границы и теперь порхала возле Веры Павловны, называя ту непременно сватей. Даже девчонки из Петербурга, Валя с Леной, выбрались на свадьбу подруги. По секрету они сообщили, что Жорка отправил их с тайной миссией привезти свадебные фотографии Ани. Он все еще надеялся, что зайка Анечка капризничает и выдумала повод для ревности. А Сашка с Леной Ефимовой были свидетелями, и Санька так старался, что чуть не поссорился с собственной женой, потому что та хотела украсть невесту по старым добрым традициям, а он не давал. Пришлось и им крикнуть два раза горько, чтобы помирились. Не было только Сонечки, да и то не потому, что ее не пригласили, а потому что в этот день она тоже сочеталась браком с мужчиной своей мечты, то бишь столиком. Аня была счастлива до головокружения. А Данька не отходил от нее ни на шаг, и зорко следил, чтобы никто даже не вздумал украсть у невесты туфельку, а уж тем паче саму невесту. «Ань!» – вклонил он к ней голову после очередного крика Горько. «Давай мы вон ту тетку больше приглашать не будем!» «Да ты что?» – сделала страшные глаза Аня. «Это же Ольга, моя сводная сестра!» «А чего она после каждой рюмки бежит ко мне, трогает пульс и тычет в меня фонодоскопом? И еще вот так вот к груди прикладывается!» – жаловался Данил. «Вот она так приложится, а ты увидишь, и все, адьо! Опять на десять лет исчезнешь!» «Это я исчезну? Я?» – вытаращилась на него Аня. «Даже не надейся!» За своего мужа я буду драть ей волосы и бить о твой лоб тарелки. Данька мечтательно закатил глаза. Боже, тарелки, а мой лоб? И как же я жил без такой любви? Господи! Конец книги. Читала Татьяна Слепокурова.